Часть первая. Этногенез и этносфера. О термине «этнос» Доложено на заседание отделения этнографии 17 февраля 1966 года. Первое. Человечество как биологическая форма – это единый вид с огромным количеством вариаций, распространившейся в последниковую эпоху по всей поверхности земного шара. Густота распространения вида различна, но за исключением полярных льдов вся земля – обиталище человека. Корабли бороздят просторы океанов с глубокой древности. В тропических лесах живут племена пигмеев, приспособившихся к пессимальным условиям существования. В пустынях археологи находят следы древних поселений или охотничьих стоянок, а пространство льдов ныне осваиваются научными экспедициями. Иными словами, за период своего существования вид Homo sapiens неоднократно и постоянно модифицировал свое распространение на поверхности Земли, но, подобно любому другому виду, стремился освоить возможно большее пространство с возможно большей плотностью населения. Однако что-то ему мешало и ограничивало его возможности. В отличие от большинства млекопитающих, Homo sapiens нельзя назвать ни стадным, ни индивидуальным животным. Человек существует в коллективе.